Издательство «Эксмо». Эй-Джей Гнюзи. Девочка из стен. Читает Михаил Лукашев. «Моей семье». Первая тема «Ты не один». Слушай, мы знаем, что в наших домах скрываются люди, которых там быть не должно. Они заползают на чердаки, прячутся за садовой техникой в гаражах, Порхают из комнаты в комнату, стоит нам только отвернуться. Некоторые из нас находили их гнезда, свитые в спальне, прямо за развешанной в шкафу одеждой. Или под лестницей. Или за диваном в гостиной. Мы натыкались на полу пустые бутылки воды, обертки от конфет и остатки еды, приготовленные накануне. Я нашел на полу свою собственную одежду, измятую и пропитанную чужим потом. Проверь за мебелью. под кроватями. Обыщи каждый угол. Но нет никакой гарантии, что они не проберутся снова туда, где ты только что посмотрел. Ты можешь привести дом в весь день и всё равно не обнаружить их. Они умны и терпеливы и знают твой дом лучше, чем ты когда-либо сможешь узнать. Но их нужно найти и искоренить. JT